Глава 13 Алина. Просидев в машине несколько минут, понимаю, что медленно схожу с ума от беспокойства. Пусть Слава и велел мне сидеть на месте и не рыпаться, решая все же пойти в больницу. За стойкой регистрации меня встречает молодая девушка, которая на удивление довольно вежливо объясняет, куда мне нужно идти. Надо же, никогда бы не подумала, что в новогоднюю ночь в больнице будет стоять целая очередь из пациентов. Быстрым шагом прохожу вдоль коридора, нахожу нужную палату и... Застываю у двери. Не решаюсь войти, да и меня там все равно никто не ждет. Я... я никто для Лизы. Рядом с ней ее родители. А что здесь забыла я? Снова ощущаю унизительное чувство, что я лишняя в этой семье. Я бы хотела подумать о том, что зря встретила славу на своем пути. Он принес мне столько боли и разочарования, что на всю жизнь хватит. Но благодаря ему внутри меня зародился мой малыш, которого я успела всем сердцем полюбить. Поэтому я не имею права жалеть о прошлом. У меня уже есть маленький мужчина, который, знаю точно, будет так же сильно любить меня в ответ. Пытаюсь прислушаться к голосам за дверью. Услышав слабый голос девочки, с облегчением выдыхаю, значит, она пришла в себя. Это уже хорошая новость. Груз вины понемногу начинает спадать. Но этого слишком мало, чтобы почувствовать должное облегчение. Вдруг дверь резко распахивается, в коридор выходит Светлана. От неожиданности открывая рот, не знаю, что сказать. Она стреляет в меня ненавистным взглядом, кажется, от исходящей желчи ее лицо позеленело. — Ты что здесь забыла? — рычит враждебно. Кажется, даже ее воинственная поза кричит о том, что она вот-вот готова наброситься на меня. Хотела узнать, как чувствует себя Лиза. Голос становится жалким и писклявым, понимая, что внутренней силе этой женщины я изрядно уступаю. От нее сочится такая мощная и негативная энергетика, что тело моментально покрывает мелкой дрожью. На мои слова Светлана лишь ядовито хмыкает, а затем резко дергает меня за руку и тащит в сторону от палаты. Припечатывает меня спиной к подоконнику, буравит хищным взглядом. Машинально ежусь. Все произошло так неожиданно, что я сама не поняла, как оказалось на другом конце коридора. «Я тебе его не отдам, ясно?» Выплевает грубо, всем видом демонстрируя свое превосходство. И твой выродок тебе не поможет, — взглядом указывает на мой живот. Шок не дает вымолвить ни слова. Тело каменеет, не могу пошевелиться, а язык отказывается меня слушаться. В потрясении гляжу на женщину. И я понимаю, что у меня в самом деле нет шансов. И не потому, что я слабее или боюсь ее, а потому что... Я понимаю, что бороться мне больше не за что. Я просто хочу оказаться как можно подальше от этой семейки. В глазах Светланы сияет тень безумия. Становится страшно не за себя, за ребенка. Боюсь, что такая, как она, может пойти во все тяжкие, если я так и буду мешаться под ногами. Желаю вашей дочери скорейшего выздоровления. Не нахожу других слов. Решаю не разводить конфликт еще сильнее. Просто потому, что сама же сильнее от этого пострадаю. Внутри клокочет злость в перемешку с обидой. Ощущаю, как по нервам проходит ток. Это не на пользу малышу. Моя дочь тебя не касается. Светлана подается вперед. Не знаю, чего ожидать от женщины, поэтому машинально дергаюсь в сторону. Ты все уяснила? Я его просто так не отдам. Попытаешься разрушить нашу семью, очень горько об этом пожалеешь. Источающий от нее холод заставляет вздрогнуть. Все ясно. И было ясно с самого начала. Света любит славу. Какой-то маниакальной, одержимой любовью, и от этого становится еще страшнее. Не переживайте. Нахожу в себе силы улыбнуться. Прячу за улыбкой свою боль. Проигрываю эту битву с достоинством. Я уже ухожу. Будьте счастливы. Не дождавшись от нее ответа, сбегаю к лестничной клетке, стремлюсь поскорее покинуть стены, ставшие в миг душной больницы. Хочу сбежать не только из больницы, а из своего бывшего дома, причем как можно дальше и скорее. Куда? Где остановиться в ближайшие дни? Ничего не понимаю. Знаю лишь только одно. Мне нужно как можно быстрее собрать свои вещи и бежать как можно дальше от этой сумасшедшей семейки. Домой доезжаю на такси. Всю дорогу думала о том, чтобы написать предателю прощальное сообщение. А надо ли? Прочтет ли он его? Однозначно все его мысли сейчас заняты дочерью. Он очень любит Лизу, а значит, в данный момент весь его мир крутится вокруг нее. Приехав домой, бросая взгляд на неубранный стол. Воспоминания о событиях двухчасовой давности заставляют содрогнуться. Нервная дрожь тут же очагами разбредается по телу. Счастливая сказка закончилась жутким концом. Больше никогда в них не буду верить. Зайдя в свою временную гостевую комнату, кажется, впервые за все эти дни позволяю себе зарыдать в голос. Лишь сейчас приходит осознание, что все кончено.